Глава 12. Через час защитник вырвался на равнину. Стояла черная звездная ночь. Мимо равномерно гудящей машины пролетали редеющие заросли. Наконец пропали последние кусты, и не было уже ничего, кроме длинных, отлогих холмов, которые, казалось, колыхались, соживали, когда на них падал свет единственной фары. Защитник стремительно, как будто хотел взмыть в воздух, взлетал на них. Сиденья мягко покачивались. Визг гусениц напоминал яростный звук сверла, в в металл. Стрелки приборов горели и розовым, оранжевым, зеленым. Инженер, склонившись к экрану, искал огонек ракеты. Теперь он считал безумием то, что они выехали, не обеспечив себе радиосвязи. Правда, раньше он относился к этому как к чему-то вполне естественному. Они спешили так, словно еще один или два часа, необходимые для монтажа другого передатчика, были бесценными. Когда у инженера почти не оставалось сомнений, что в темноте он проскочил мимо ракеты и едет дальше на север, Он увидел ее, вернее, странно раздувшийся световой пузырь. Защитник полз все медленнее. Фара осветила наклонную стену, и она засверкала серебряным огнем. Картина была необыкновенная. Когда зажигался маяк, огромный, не замкнутый у вершины купол вспыхивал. Переливаясь в стеклянных сплетениях множеством радуг, умноженный ими блеск далеко освещал пески. Не желая стрелять, инженер направил тупой бронированный лоб машины в то место, где он, выезжая, пробил проход, но стеклянная стена уже затянула дыру с обеих сторон, зарастила ее, единственным следом пролома была плита, превратившегося в шлак песка у основания ограды. Защитник сходу стал таранить стену всей массой своих шестнадцати тысяч килограммов. Броня застонала, стена не поддалась. Инженер медленно отступил на двести метров, установил нити прицела как можно ниже и в тот момент, когда светящийся купол вырвался из мрака, быстро нажал педаль. Не ожидая, когда отверстие с кипящими краями остынет, он бросил машину вперед. Башенка. Зацепилась верхушкой, но разорвала размягшую от жары стеклянную массу. Защитник заглянул вглубь пустого пространства и с замирающим урчанием подъехал к ракете. Их встретил только черный, который, впрочем, сразу же исчез. Приходилось ждать. Нужно было очистить броню от радиоактивного налета и измерить частоту импульсов в окружающей среде. Только тогда они могли покинуть тесную кабину. Вспыхнул фонарь. Координатор, который первым вышел из туннеля, одним взглядом окинул покрытую черными пятнами лобовую броню защитника, вмятины вместо фар, бледные запавшие лица товарищей, и спросил. — Дролис? — Да, — ответил доктор. — Спускайтесь вниз. Здесь еще 0,9 рентгенов в минуту, черный останется тут. Больше никто не произнес ни слова. Спустившись в корабль, инженер заметил второй автомат поменьше, который соединял кабели в проходе к машинному отделению, но даже не остановился около него. В библиотеке горел свет. На маленьком столе стояли алюминиевые тарелки, лежали столовые приборы, посреди не красовалась бутылка вина. Координатор не садясь заговорил: "Мы собирались устроить небольшой праздник. Автоматы проверили систему гравиметрического распределения". Она в порядке. Главный реактор готов к запуску. Если поставить ракету, можно будет стартовать. Теперь рассказывайте. Некоторое время все молчали. Доктор посмотрел на инженера и начал рассказывать. Ты был прав. На запад действительно тянется пустыня. Мы сделали по большой дуге почти 200 километров в юго-западном направлении. Он рассказал, как они доехали до опитаемой равнины и озера, и засняли ее, как, возвращаясь, наткнулись в темноте на скопление статуй, и тут заколебался. Это действительно выглядело как кладбище или место, связанное с каким-то религиозным культом. То, что происходило, потом трудно передать. Я опять не могу с уверенностью сказать, что это значило. Эту песенку вы уже знаете». Толпа двутелов в панике убегала. Казалось, они прятались, и облава вспугнула их или загнала за надгробье. Я говорю, что это так выглядело, больше я ничего не знаю. В нескольких сотнях метров ниже, все это происходило на склоне, была небольшая роща, и там прятались другие двутелы, похожие на того серебряного, которого мы убили. За ними стояла, возможно, замаскированная, одна из вращающихся машин, Большой Волчок. Но сначала мы про нее не знали. Так же, как про то, что скрывавшиеся в зарослях двутелы протянули над самым грунтом гибкую трубу, из которой под давлением вылетало отравляющее вещество, пена, превращающаяся во взвесь или газ. Можно будет ее исследовать. Она ведь должна была сесть в фильтрах, правда? Обратился он к инженеру. Тот кивнул. Мы вышли с химиком, чтобы осмотреть эти статуи. Башня была открыта. Мы чуть не задохнулись. А хуже всего пришло с Хенрику. Первая волна газа пришла с на защитника. Когда мы забрались внутрь и продули башню кислородом, Хенрик выстрелил в трубу, вернее в то место, где она перед этим торчала. Мы уже стояли в густом облаке. Антиматерий. — спросил координатор в тишине. — Да. Ты не мог использовать малый излучатель? — Окно не использовал. — Мы все были, доктор на мгновение, замолчал ища слова, возбуждены. Видели падающих. Эти двутелы не были ногими. На них болтались какие-то лохмоти. Мне показалось, что они разорваны, как будто в драке, но я в этом не уверен. На наших глазах погибли все, или почти все. Перед этим мы сами чуть не отравились. Вот как все было. Потом Хенрик пытался найти продолжение трубы, если мне не изменяет память. Так инженер снова кивнул. Таким образом мы съехали вниз, кроще, и увидели тех, серебряных. На них было что-то вроде масок, возможно, с воздушными фильтрами. Они нас чем-то обстреляли, разбили фару. Одновременно двинулся этот огромный волчок. Он хотел напасть на нас сбоку. Во всяком случае выехал из кустов. Тогда Хенрик выстрелил по зарослям, да, по этим серебряным, да, и по волчку. Нет, он натолкнулся на нас и разбился о защитника. Естественно возник пожар. Заросли высохли от термического удара. В момент взрыва и горели как бумага. Они пробовали контратаковать. — Нет. — Преследовали вас? — Не знаю. — Вернее всего, нет. Вращающиеся диски, наверное, могли бы нас догнать. — На этой местности нет. Там множество балок, оврагов, известняковые скалы, террасы, осыпи. объяснил инженер. — Ага. И потом вы поехали прямо сюда, почти прямо с небольшим отклонением к востоку. Несколько секунд сидели молча. Координатор поднял голову. «Убили много?» Доктор взглянул на инженера и, видя, что тот не собирается отвечать, произнес. «Было темно. Они прятались в чаще. Мне кажется, я видел самые меньшие двадцать серебряных вспышек сразу. Но в глубине, дальше, в зарослях, поблескивало еще что-то. Их могло быть больше». — Те, что стреляли в вас, наверняка были и двутелы. Доктор заколебался. — Я говорил, что на маленьких торсах у них было что-то вроде колпаков, шлемов, но, судя по формам, размерам, способу передвижения, это были двутелы. — Чем они вас обстреляли? — доктор молчал. — Снаряды, вероятно, не металлические, — сказал инженер. — Конечно, я руководствуюсь только ощущениями. Мест попадания я не исследовал, даже не осматривал. У них маленькая пробойная сила, такое у меня впечатление. Да, небольшая, — согласился с ним физик. Фары я мельком осмотрел, их скорее вдавленные, чем пробиты. Одна разбилась при столкновении с волчком. А теперь о статуях, как они выглядели, — спросил координатор. Доктор, как умел, попытался описать статуи. Когда очередь дошла до белых фигур, он остановился и через мгновение продолжал с усталой улыбкой. — Тут, увы, опять можно прибегнуть, только к помощи жестов. — Четыре глаза, выдающиеся лбы, — медленно повторял координатор. — Да, это были скульптуры, камень, металл, литье. — Не могу сказать. Наверняка не литье. Ну, что еще? Размеры сверхъестественны, а также некоторая деформация и изменение пропорции. Он как будто заколебался. — Что? — Облагораживание, — неуверенно сказал доктор. — Но это только впечатление. Впрочем, мы осматривали их недолго, а потом столько всего произошло. И снова пища для явных аналогий — кладбище, несчастные преследуемые, полицейская облава, мотопомпа с ядовитым газом, полиция в противогазах. Я намеренно использую такую терминологию, ведь в самом деле могло оказаться, что это было так, но мы этого не знаем. Одни из обитателей планеты убивали на наших глазах других. Этот факт, пожалуй, бесспорен. Но кто кого? Были ли эти существа совершенно одинаковыми или чем-то отличались друг от друга? — А если отличались, тогда все ясно, — спросил кибернетик. — Нет. Но я думал о такой возможности. — Признаю, что с нашей точки зрения она чудовищна. Как известно, человек сурово осуждает каннибализм. Однако съесть жаркое из обезьяны уже вообще не является в глазах наших моралистов чем-то страшным. А если биологическая эволюция проходила здесь так, что разницы во внешности между существами, которые остались на животном уровне развития, гораздо меньше, чем между человеком и человекообразной обезьяной, мы могли в таком случае быть свидетелями, скажем, охоты. А та яма у города бросил инженер это тоже охотничьи трофеи, да? Меня удивляют твои адвокатские уловки, доктор Пока мы не имеем уверенности. У нас есть еще фильм, прервал его химик. Не знаю почему, но до сих пор нам действительно не удавалось увидеть нормальной, обычной жизни на этой планете. А тут мы сняли как раз что-то обыкновенное. Во всяком случае у меня сложилось такое впечатление. Как это? Вы ничего не увидели? Удивился физик. Нет, мы слишком спешили, чтобы использовать последний свет. Расстояние было значительным, больше восьмисот метров но мы привезли две катушки-пленки, снятые телеобъективом, которые час, еще нет двенадцати, можно и сейчас проявить. — Да ее черному, — сказал координатор, или другому автомату. — Доктор, инженер, я вижу, что вас взяла за живое. Правда, у нас дел по горло, но... — Разве контакты высокоразвитых цивилизаций должны кончаться таким образом? — спросил доктор. Мне бы очень хотелось услышать ответ на этот вопрос. Координатор покачал головой, встал и убрал бутылку со столика. — Спрячем ее до другого случая, — сказал он. Когда инженер и физик вышли осмотреть защитника, а химик решил на всякий случай проследить за проявлением фильма, координатор взял доктора под руку и, подходя с ним к перекошенным библиотечным полкам, сказал, понизив голос, — Слушай, — А не может быть, что вы своим неожиданным появлением и вызвали это паническое бегство? Что именно вас, они беглецов, хотели остановить? Доктор посмотрел на него расширенными глазами. «Знаешь, это мне вообще не приходило в голову», — произнес он. И, задумавшись, замолчал. «Не знаю», — наконец заговорил он. «Скорее всего, нет». — Разве что это было неудачное нападение, которое сразу же обратилось против некоторых из них. — Конечно, — добавил он, выпрямляясь, — можно все это истолковать совсем по-другому. — Да, теперь я это отчетливо вижу. — Скажем так, мы въехали на какую-то охраняемую территорию. Те, что убегали, это была, предположим, группа паломников, странников, что-то вроде этого. Стража, охраняющая территорию, подтащила оружие. Трубу между статуями в то время, когда защитник остановился. Так, но ну, первая волна газа определенно была направлена на убегавших, а не на нас. Хорошо, допустим, с их точки зрения, это был несчастный случай. Тогда да, так могло быть. Значит, нельзя этого исключить. Нет, нельзя. И знаешь... Чем дольше, я думаю, тем больше эта версия кажется мне такой же правомерной, как и наша первая. Как только стало известно о нашем появлении, они могли устроить посты в окрестностях. Когда мы были еще в долине, они еще ничего не знали, и поэтому мы не встретили там вооруженных. Ведь в тот самый вечер у ракеты впервые появились вращающиеся диски. Наше несчастье, что мы до сих пор не наткнулись даже на следы их информационной сети, подал голос кибернетик из глубины каюты. Телеграф, радио, письмо, зафиксированные документы, что-нибудь в этом роде. Всякая цивилизация создает технические средства такого рода и с их помощью сохраняет свою историю и знания. Это, наверное, тоже. Если б мы могли попасть в город. защитники можем. — ответил, поворачиваясь к нему координатор. — Но завязалась бы драка, ни хода ее, ни результатов предвидеть нельзя. Ты отдаешь себе в этом отчет? Ну, — Но если бы мы могли встретиться с каким-нибудь их разумным специалистом, техником. — Как это сделать? — Отправиться на охоту? — спросил доктор. — Ха! Если б я знал, как. — Пошли. Пленка уже проявлена. — сказал появившийся в дверях инженер. Они решили посмотреть фильм в лаборатории. Это было самое длинное из всех помещений корабля. Когда они туда вошли, и пленка, уже зафиксированная, но еще мокрая, крутилась в барабане, сквозь который продувался горячий воздух. Из него нашла прямо на бобину проекционного аппарата. Координатор уселся у проектора, чтобы иметь возможность в любой момент остановить изображение на экране или вернуть его назад, Все заняли места, и автомат погасил свет. Первые метры были совсем засвечены. Несколько раз мелькнула поверхность озера, потом появилась набережная. Она была укреплена. В некоторых местах в воду уходили длинные наклонные спуски, над которыми поднимались раскоряченные вышки, соединенные ажурными лентами. Изображение на миг расплылось, а когда снова можно было рассмотреть подробности, стало видно, что у вершины каждой башни в противоположные стороны вращаются по два пятилопастных пропеллера. Они вращались еле-еле, так как съемка вела с большим ускорением. По уходящим вглубь озера спуском двигались какие-то предметы, как бы притопленные в воде, но разглядеть их конфигурацию было невозможно. Кроме того, все двигалось страшно медленно. Координатор перемотал пленку назад на полтора десятка метров и пустил ее снова, значительно быстрее. Предметы, спускавшиеся вдоль тонких, размазанных, словно дрожащие толстые струны полос, помчались вниз и влетели в воду. По поверхности озера пошли круги. На самом берегу спиной к аппарату стоял двутел, только верхняя часть его большого торса выступала из бочкообразного устройства, над которым торчал тонкий пруд, кончавшийся размазанным пятном. Набережная исчезла. Теперь экран пересекали плоские, как коробки, предметы, насаженные на ажурные колонны с многочисленными бочкообразными сооружениями наверху, похожими на то, в котором торчал дву тел на пристани. Все они были пустые. Некоторые лениво двигались по два, по три в одну сторону, останавливались и трогались обратно изображение медленно перемещалось появились многочисленные огоньки казавшиеся черными пятнами пленка была передержана и что хуже всего вокруг пятен расплывались мутные ореолы из этих туманных ободков проглядывали маленькие снятые сверху фигурки двутелые расхаживали парами их небольшие торсы были оббиты чем-то пушистым так что торчали только головки но недостаточная четкость изображения не позволяло рассмотреть черты лиц. Потом на экране появилась огромная, размеренно поднимающаяся, падающая масса. Она стекала к нижнему углу экрана, как вспененный стироп. По ней на эллиптических ходулях ходили десятки двутелов. Они держали какие-то орудия в своих маленьких ручках и дотрагиваясь до этой массы, разравнивали ее или сгребали. Время от времени масса вспучивалась заостренному вершину бугром. Оттуда выскакивало что-то вроде серой чаши. Изображение смещалось, но подвижная масса по-прежнему оставалась на экране. Детали выступили с большей четкостью. В центре появилась, как бы вырастая, группа построенных чаш, несколько отдаленных друг от друга. Около каждой из них стояли два или три двутела. Они наклонялись к чашам. Мгновения стояли неподвижно и выпрямлялись. Это повторялось снова и снова. Координатор опять перемотал пленку назад и пустил ее быстрее. Теперь двутелы как бы целовали внутреннюю поверхность чаши. Другие на заднем плане, на которые люди сначала не обратили внимания, стояли с втянутыми до половины малыми торсами и словно наблюдали за этими действиями. Изображение снова переместилось. Виден был только самый край массы, окаймленной темной линией. Тут же рядом двигались вращающиеся диски, гораздо меньшие, чем те, с которыми встречались люди. Они вращались скачками, можно было заметить рывки ажурных рычагов, это был эффект съемки. Постепенно движение на экране становилось все более оживленным, хотя из-за ускоренной съемки оно и казалось происходящим как бы в очень густой невоздушной среде. Появился район, который снимавший фильм «Физик, доктор, инженер» приняли за центр города. Это была густая сеть желобков, по которым в разные стороны двигались своеобразные устройства. На каждом из них, тесно прижимаясь друг к другу, стояли от двух до пяти двутелов, но преимущественно потрое. Казалось, их маленькие торсы охватывает что-то, соединенное с внешней стороной едущие бочки, но это мог быть просто. Отблеск. Тени под заходящим солнцем были очень длинные и мешали рассмотреть детали. Над желобковыми магистралями бежали изящные ажурные мостики. На этих мостиках кое-где стояли, крутясь на месте, огромные волчки, и опять вращение распадалось на серию сложных, вращательно-поступательных движений, как будто членистые конечности выхватывали из воздуха что-то невидимое. Один волчок застыл неподвижно, и из него начали выходить блестящие фигурки. В тот момент, когда выходил третий двутел, вытягивая за собой какой-то непонятный предмет, изображение переместилось. На переднем плане через середину экрана бежал толстый канат. Этот канат или трубопровод слегка покачивался, натянутый, подвешенный к нему узкой сигарой, из которой сыпалось что-то переливающееся, точно туча листьев. Но эти предметики, вероятно, были довольно тяжелыми, они не кружились, а падали вниз, как гирьки. Внизу на вогнутой площадке в несколько рядов стояли двутелы, от их ручек к поверхности планеты летели непрерывные мелкие искорки. Это было совершенно непонятно, так как туча сыплющихся сверху предметов исчезала, не долетая до стоящих внизу. Изображение медленно перемещалось. У самого края экрана неподвижно лежали два двутела, к ним приближался третий. Оба двутела медленно встали. Один из них покачивался, малый торс у него был спрятан, и он выглядел как сахарная голова. Координатор отмотал пленку назад, снова пустил проектор, попробовал сделать изображение резче, потом подошел к экрану с большим увеличительным стеклом. Сквозь стекло он увидел только крупные расплывающиеся пятна.